Давайте теперь посмотрим, слова у вас в шестёрках надо здесь, садиш, шестой столб инаркань Лиман, то есть из столпов веры: по лиману биль-кадри хайруху ва шарруху мин Аллахи тааля". "Аль-када у кадар лафзани, яксру урудухума. аль-фарк? То есть "Шуксус када валь-кадар" два слова часто приходит в книгах, есть ли между ними разница? Минана лилим, ман каля ан гуля байна аль-када валь кадр То есть некоторые ученые говорят, что никакой разницы нет между двумя фаль у Аман, то есть другие же у скажут, что есть разница между и кадр и сказали, что маяс би койму кадр. То есть кадр это то, что происходит до кого, как появится какая-то вещь. То есть как это знание, Всевышнего Аллаха и предписание кадр. Поэтому помните, мы сказали, что Барк, кадр равняется чему? Рильму. А если же случится, то есть то, что предопределено ванкада, суммия кадан, то есть когда уже наступит это, Аллах захочет создать, называется как кадар. То есть то, что бывает до того, как появится что-то такое, что мы увидим, то есть, а это желание и писание, мы же его не видим же, правильно, не знаем же об этом. То есть желание и писание является кадаром. Вайза вака, а если же уже случится, ва мада суммия кадаран беатибари ма И оно уже будет называться кадаун, но несмотря на это, что оно все равно будет называться кадром, то есть как одно общее название. Поэтому то есть в этом проблем никакой нет загружаться на терминал. Вазад тафрику хасан вазахир, то есть это хорошее разница, то есть второе мнение. Вазаль каляна мадатул када тахталифан мадатил кадар потому что слово када включается в, в языковом значении, а слова када в языковом то есть языком значение. опаси меня от зла того, что ты предупредил Газаби, а тебе То есть с той стороны то, что предупредил Всевышний Аллах Спанталя, оно является тем, что творится, то есть то, что случается. Я не Анна для Махаль. То есть имеется в виду, это будет обязательно. И поэтому человек просто Аллах Спанталя зла того, от того, что Всевышний Аллах создал, захотел, чтобы оно было. По то есть многие из ученых, из них Миднуркайм до смерти Самималах, и говорят, нет разницы между предопределением, «када валь кадр, то есть между двумя этими словами, и то есть одно и то же. Алиману Видхуадари, то есть вера в предопределение, то есть то, о чем мы сейчас говорили подробно, вкратце расскажу. Вера в предопределение бывает двух степеней Я не кайфа, я кунул иману Ахрисуна Тилджама Белладдер. То есть каким должна быть вера Ахрисуна джама в предопределение? Аля Мартабатани, то есть двумя степенями. Аль-Мартабатуль-Оля, что, кстати, с первой степени, Маясбеку Хасуль Аль-Мухаддари. То, что случается перед тем, как случится какая-то вещь. То, что бывает перед тем, как случится некая вещь. Маясбеку Физаман, то есть до, по времени, раньше этого происходит. То есть мы сказали вот... Поднял карандаш, это же Мукадор, нет, предопределенная вещь, или нет. То есть первая степень ⁇ то, что предшествует вот этой предопределенной вещи. Я не макана то есть то, что было в прошлом. аль Ма Якуну, Халя, Укуль, Вторая степень ⁇ то, что случается во время происхождения вот этой предопределенной вещи. То есть вторая степень ⁇ вот я поднимаю вот в это время, вторая степень предопределения случается. Ама-Мартабатулюи, что касается первой степени фабдадуму-Мартабатаини Айдан, то она содержит в себе две степени. То есть помните, вот ваша таблица это на 28-й сноске. Ваша таблица на 28-й сноске. То есть, что, касается первого, то, что случается до предопределенного, делится на две вещи. Аль-Уля алей-алим, первое знание, в Астане гель второе писание, сабика, то есть это раньше было, до того, как случится предопределенно. Всевышний Аллах знал о том, что будут делать творение до судного дня. То есть знает то, что до Судного Дня. И после этого тоже Всевышний Аллах С.W.T. знает. И Всевышний Аллах С.W.T. написал о том, что будут его делать рабы делать до Судного Дня в хранимой скрижели. Скрижали до... За 50 тысяч лет до создания Небес и Земли и его трон был на воде. На воде его трон был. Вода H2O или какая формула? Аллаху алим. Барак, Файзан ас-сабяку мин маратиби л-кадир анна нануми нубианна Аллаху джалю аля аль Поэтому файзан сабик, то есть то, что была первая степень, о которой мы говорим, которая состоит из двух степеней, а это вера в то, что Аллах, субханнатель, знал то, что его рабы будут делать, то есть создание будет делать. Мин хайри ношар, будь это добром или злом. Ва ми нахвалихим, то есть знал их положение. Ва саканатихим. То есть то, что они будут делать и то, что они не будут делать, То есть его знание нету им конца. Лям язаль то есть нет ему начала, нету ему начала и там так как Всевышний Аллах Господь, знал это. Уа татаррак иляхи джальва, отсутствие Вот там опечатка. Лям я татаррак должен быть. Лям лям я татаррак. То есть не было отсутствия знания, не было не подобает Аллах отсутствие отсутствие знаний. Так переводится об этих вещах. Лям я татарру. .е. вторая степень. То есть вторая степень из первого раздела. То есть первое знание, второе писание. То, что Всевышний Аллах с.м. .е. написал о том, что будет до Судного дня. В этой хайаниме скрежели. Яни мальханку амилю. Написал о том, что его создание будет делать. Магум сайру есть То, что они будут делать... По каким путем они пойдут, манса йогдамингум, кто будет идти по прямому пути, уманса ядыли, кто заблудится, куфруль кафер, Всевышний Аллах написал о куфре кафира, то есть это что, кафер, будет это чей кафер. То есть что значит кафер-кафер? Заставил или же знал, Аллах Субхантал. У Амаси ятул написал о грехах, грешников, фататуль мути о подчинении, подчиняющих кулью характера, саканат, все движения и спокойствие, мактуба, обо всем, об этом, написано том, что сказал, Неужели ты не знаешь о том, что Аллах знает все, что в небесах и на земле? Поистине это в книге, то есть, крайне говоря, ясир, это ли Аллах уликхор? Подакрафиа ядль-хадж, Всевышний рассказал в баяте суры хадж, хази и мартабатайни, то есть об этих двух степенях, то есть в этом маяте две степени эльм и китаб, ал-латихи мархалят ульуля у аль-мартабатуль уля сабика эльму и китаб. То есть вот это первая степень, которая состоит из двух вещей, которые до того, случаются до того, или они бывают до того, как произойдет эта предопределенная вещь, а это знание китаба. То есть мы имеем убеждение, То есть мы имеем убеждение, что нет ничего такого, о чем бы Аллах не знал, а потом бы узнал. Как об этом говорят, Амру То есть дело не является новым. То есть Амру Унуф не является новым, имеется в виду, что Аллах не знал, а потом узнал. Аллах знает каждую вещь. Каплян Якуна до того, как произойдет любая вещь. Вабада, Залика, и после этого, то есть после того, как Лоспанталь знал, Ката Баллауджаливаль, Филяофил Махус, Макадиран Халяя Каляомахаям, Всевышний Лоспанталь написал о том, что будут делать, то есть предопределил сузание о том, что будут делать его рабы. Потому что он Аллах знает, что будут делать его рабы. Фаляя ⁇ это Аддуна Мак, Аддукути И они не перейдут за границы того, что им предписано. То есть, кто-то здесь задаст вопрос, «Тайба, как тогда понимать хадис, как сегодня братья говорили, что не возвращает э -э, кадр ничего, кроме дуа?» А здесь шеи говорит, то есть, получается, дуа возвращает, а шеи говорит, что ничего не, не изменяется. Очень все просто, Бараклуфик. Так, «Эба» этой же вещи написано где? Опять же, «Влях-эль-Махфуз». То есть, что значит «не возвращается, не меняется кадр?» То есть, вот так вот, смотрите, влях аль махфуз допустим, например, написано, Мы же говорим, вот поэтому помните, я обратил ваше внимание, на какое слово Аллах знает то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. Помните, да? То есть вспомните эту вещь. И допустим, у тебя может быть в храниме скрежет написано так. Допустим, некий Мухаммад заболеет желтухой в таком-таком году, если он не сделает два о том, чтобы его Аллах излечил от всех болезней. А если он сделает дуа о том, чтобы Аллах возвеличил всех болезни, то Мухаммад не заболел желтухой в таком-таком году. Видали или нет? Первая вещь предопределение или нет. Предопределение, так? То есть, потому что и действительно Мухаммад в этом году сделал дуа не заболел. И вот теперь понимаете слова наши, когда Аллах знает то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. Видали? И почему Мухаммад и Потому что Аллах см緊張, в этом же хранит скажет, если он сделает дуа, Он не заболеет желтуха. И далее? И тут мы понимаем, и саляф, и сахабы понимали эту вещь. И поэтому ума Раддаланху, когда пришел в одно государство, то есть во время правления, и там была чума. И он сказал, что мы туда заходить не будем. Уйдем из чумы. И один из подвижников спросил, я миром уминин, это Афирру Мин Хадарилля, правитель, правитель, убегаешь от предопределения Аллаха? Он что, ответил? Афиру мин или илля хадарилля. Я убегаю от предопределения Аллаха к предопределению. Видите? То есть от предопределения к предопределению. То есть я сейчас уйду, да, если я туда зайду, что-то Аллах будет так, так, так. А если то не зайду, то будет так, так. А один Аллах знает, что там будет со мной. Поэтому я убегаю от предопределения к предопределению. Точно так же многие говорят, а как понимать вопрос, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тот, кто хочет, чтобы у него была длиннее жизнь, и чтобы ему Аллах дал риск, то есть больше добавил ему риск то пусть связывает родственные связи как это понять и потом говорит как человек уже предопредел уже срок жизни так или не так человек уже предопределен сколько он будет жить из-за этого хадис понимает что если ему предопределено, значит ему не предопределено, то есть есть разница нет все просто написано если этот человек связывает родственные связи то он будет жить сколько 70 лет если не будет связывать будет жить еще 60 лет Аллах знает то, чего нет, и если бы оно было, то как бы оно было. И действительно, человек же связывает родственные связи и живет 70 лет. То есть Аллах смотря, знает, что если бы он не связывал бы родственную связь, то он жил бы 60 лет. А сам человек об этом, Баракулуфикум, не знает. Отсюда у нас тоже файды из этого хадиса. То есть мы же должны жить по хадисам. Те студенты, кто жалуется на то, что у него денег не хватает, пускай почаще родственникам пишут письма. Или же звонит ими как дела, у них спрашивают. Шаллах, он их спрашивает. Шаллаху он Шутка, шутка, но это не. То есть, кто-то улыбается, это как шутка, это хадис проксауса. Проксался, ляян антиклон аль-хала. Проксаусам не говорит ничего от себя. И валлах, это действие испробованы. Попробуйте сами. Это действие испробованы. И проксауса никогда. То есть проксаусам есть итоги, значит, оно так есть. Так оно барк лохиком есть. Может быть, ты не почувствуешь это материально. То есть, как материально. Допустим, кто-то сидит, раз у него денег дома нету, короче. Дома денег нет. И раз, например, денег нет, мы взяли, что правок сказал взял, короче, сказал с связь. Ну, пошел, письмо написал, там, у кого-нибудь 50 копеек занял, там, по интернету родственнику письмо написал. И сидит дома, ждет. День, два, три, деньги день не приходят. Вот, пожалуйста. Подожди, не пожалуйста. Вот тут, может быть, у тебя есть, что? Зияда Тунферриск. Что значит, Зияда Потом, через две недели тебе пришло, допустим, что? 100 джунай. Или через неделю. А если бы ты, допустим, может быть, не написал бы родственнику, что? Письмо, может быть, в этот день бы к тебе пришло, у тебя денег дома нет, и пришли бы тебе за свет и за газ принесли бы фатуру. Что бы тебе пришлось бы делать? Пойти опять занимать, что у этого? Значит, получается, изъяду то ферреск был или не был? Было, так или не так? То есть, тебе, видишь, в этот день не принесли тебе фатуру. Поэтому, барак луфикум, не надо быть материалистами, как эти безбожники, вольят, верят только в материю. Нет, как пром совсем, когда сказал, точно так же, в антан лянтанхусо». Малю Абдинин Садаков. То есть клянусь Аллахом, что имущество раба не уменьшается из-за Садака. Да как говорит, не уменьшается. Мы по математике проходили, вот у меня 20 джунай. Если я 5 джунай дам, 20 минус 5 получается 15. И дали безбожники, как считают? А мусульмане так не считают? Нет. Мусульманин 2. Пророк сказал, все, власть Садякульмаздук, правдиво, отдает 5 джунай. И он эти 15 джунай у него есть, и Аллах Спанта либо ему действительно добавляет, либо баракат в этих 15 джунай ведь. Бывает же так, наверное, каждый спон. Иногда было 10 дженай, маршала на неделю хватает, может быть, на 2. А иногда в день, как говорят, сто женай уходит так или не так, кто-то голову отпустил, сам знает такого речи. То есть вот это вот очень важная вещь, то есть надо в это верить. И поэтому я однажды слушал кассету, один из шейхов рассказывал, о том, что один из салев, не знаю, сподвижник или тот, кто был после табинов, он когда услышал этот хадис, то есть у него «якин» был в правде, слов Прок Саласян. И он получал в Бай-Тульмаль 20 динаров. 20 динаров. То есть получал в то есть в доме мусульман, да, имущество мусульман, Бай-Тульмаль, то есть 20 динаров. То есть ему государство выдавало. И он, когда выходил, сразу же 5 динаров отдавал садака, и приходил домой, находил дома 20 динаров. Смотрите, вера, вера. Действительно истинная вера. И когда рассказал этот шейх, он раз замолчал, несколько секунд помолчал. И потом говорит, «Хотите, я вам скажу, о чем вы сейчас думаете?» студентам. Он сказал, вы думаете о том, что я им попробую. Но я скажу вам, что вы дома 15 динаров найдете. Почему, говорит, потому что вы это будете делать как пробуя, а он это делает, исходя из веры в этот хадис. И дали, Баракалфик. Поэтому Проксусам, если что-то сказал братья Баракалуфикум, в в этом нам добро, мы этого не чувствуем. Даже в самых мелочах. Даже в самых мелочах. Таких как Баракал мы этого не знаем, потому что многих вещей мы вокруг себя не видим. То есть мы же в наше время сейчас же узнали, что есть какие-то вещи, творятся вокруг нас, которые мы не видим, так или не так. То есть не обязательно, чтобы это было. Что значит так? То есть мы знаем, что мы сейчас сидим, допустим, и вот тут среди нас радиоволны ходят. Все же с этим согласны, так или не так? То есть, например, как мы, например, приводили однажды. То есть ты сейчас сидишь, если я сяду рядом с радио, где антенна находится, сзади, за спиной меня. Если я сейчас между радио и магнитофоном поставлю своего ухо, ничего не слышу. А если же он сейчас включит вот это радио на определенную волну и играет, что из Атоль, Курам, так или не так? То есть, видишь, я не улавливаю вот эту волну. Но это же не значит, что этой волны нет, так или не так? Сейчас кому-то звонят на сотовый телефон, то есть я рядом сижу, через его череп проходит эта волна. И он не слышит, может быть, он даже сидит, как раз вот так волна в это ухо заходит, в это ухо хоть. Может же так или не так? Вот эта вот волна, то есть сотовый. А вот ты не слышишь ничего. То есть есть эта вещь или нет? То есть чего? Каких только цветов нет вокруг нас? Вот эти инфракрасные или ультрафиолеты лучи, мы же их глазами не улавливаем, а они же есть. То есть и точно так же бараклофикум, то есть вот это вот вещи баракат. Если пророк сам что-то говорит, значит оно действительно в этом правда. И пророк саусам, ля янты Ничего от тебя, саллаллаху Не говорить все это от Всевышнего Аллаху Вторая степень, и говорит. Маюакибуль-Макдур, то, что соответствует предопределенному. То есть у тебя, Уляма, поделились сначала на две части предопределения, потом каждая из частей делится на два. Первое у тебя то, что до предопределенного это знание и писание. Второе во время предопределенного это желаний создать. Первый шаг идёт: "Авваль ан Аллах джанна то есть сейчас мы говорим о второй, о втором разделе. "Ан Аллах джанна вааля машииатуху нафизатун фи То, что желание Всевышнего Аллаха субхана Атали, как бы действует на, на всех его рабов. -акан", то, что Аллах захочет, будет. лям", -лям, -лям, -лям Yakun. То, что не захочет, не будет. Азина Аллаху джаннуаликаун. Что бы ни происходило в Его царстве, то есть имеется в виду в Его создании, все это только с дозволения Всевышнего Аллаха Сухана бытие. Фататуль муты, азинал То есть, подчинение, подчиняющего Аллах позволил это в бытие. То есть, если Аллах захочет, то есть мы Аллах захотел, поэтому мы совершили. Если бы Аллах не захотел, мы не совершили. То есть не так понимать, Аллах захотел и после этого ты сделал. Нет. Поэтому он здесь объясняет, во время этого. Не так это понимать. Аллах захотел и ты сделал. Не так. Аллах, то есть ты сделал только от того, что Аллах захотел. Поняли, да, разницу? То есть смотри, я скажу еще раз. Аллах захотел, и поэтому ты сделал. То есть ты тут понимаешь, после того, как Аллах за сделал. Не так мы должны понимать. Нет, мы должны понимать наоборот. Я сделал от того, что Аллах захотел. Если бы Аллах не захотел, я этого бы не сделал. Ты тут говоришь, желание Аллаха предшествовал моему действию. Нет, мы говорим, соответствовало. Это то, что говорит Шех, соответствует. А как это совместить? Вот это как не задавай вопрос. Вопрос как не задавай баркологи. У Амасаи асы и грех решника Азиналлаху Бихакауна. Аллах позволил это быть. У Акуфру и Кафир и неверия неверующего Азиналлаху Чали Алибихакауна. Аллах позволил это бытие, У Альмасаи был летиту сибуляйбада. Азиналлаху Бихакауна. И также те несчастья, которые постигают его рабов. Аллах это позволил быть. У Амасаи Шауна и Ляньяша. Вы ничего не можете захотеть, если этого не захочет Аллах. Точно так же, как наш желание. Если Аллах не захотел бы, чтобы у нас желание было, мы могли что-нибудь желать. Нет, не могли бы что-то желать Баракалафику. То есть то, что хочет раб, заходит в желание Всевышнего Аллаха. кан То, что захочет бывает. лям лям То, чего не желает, а его не бывает. И вы не захотите, если этого не будет хотеть Аллах. Поистине Аллах был знаю мудрым то есть желание раба связано с желанием то есть зависит зависит от желания всевышнего аллаха спантали якустеклали и если раб что то захочет оно не может быть чем то отдельным то есть аллах раб хочет а аллах этого не хочет так не бывает то есть если только Всевышний аллах захочет чтобы оно было только тогда оно бывает а сания, вторая степень, то есть во втором разделе, это четвертая степень предопределения, то есть ничего не бывает в его созданиях, в его бытии или в его творении, кроме как он является создателем этой вещи. Аллах является создателем каждой вещи аллах аллах является созданием каждой вещи аллах создал каждую вещь будь это подчинение подчиняющего ломмас я туляса или неподчинение грешника. любви грешникову у минзалика афалю либо сюда же заходит действие рабов у минзале к сюда же заход несчастья кульлюма яхдусуфималяутильля все что творится в творениях Всевышнего Аллаха спонталя Аллаху Джалла Валих Халикун Ла. Аллах является создателем этой вещи. Хатани Аль Мартабатан. Хатани Аль Мартабатан. Две эти степени. Туфания, хази, То есть эти две степени имеются в виду желание и творение. Оно соответствует, соответствует чему? вот этой предопределенной вещи, появлению этой предопределенной вещи. То есть, если случается то, что это предопределенное, и Аллах захочет, чтобы оно было, и оно соответствует тому, что написано в хранимой скрежели, и до этого предшествовало этому знанию Всевышнего Аллаха, ничего не будет, кроме как дозволения Всевышнего Аллаха. И если это так, то есть если оно будет, если оно будет, то есть это предопределенная вещь случится, алия, о, л -л Аллах аллах Он является Творцом этой вещи. -амру -ма у то есть это... Делать, то есть что касается предопределения, вот эти четыре степени, это то, что то, в человеку те убеждения, которые соответствуют убеждения, да, которые носят в себе Ахлисун-Джама. Фаинда Гумаль Кадр, то есть Ахлисун Джама, у них что представляет себе кадр? И это является как основа знания Всевышнего Аллаха о каждой вещи до того, как она случится. И то, что Аллах написал о каждой вещи до того, как создал небеса и землю за 50 тысяч лет. Потом Всевышний Аллах хочет, эту вещь. Вахалакаху то, что Аллах. Аллах является да создать им каждую вещь. Поэтому какая бы вещь на земле ни творилась, все проходит эти четыре степени. Любая вещь, любая вещь, любая вещь. Все проходит эти четыре степени барафаллаху. То есть это есть правило предопределения джама. То есть если содержится это четыре вещи. Первое. Второе, Китаб, описание. Третье, мащета, общее общежелание. Четвертое, аль-хальк, создание. ликуль То есть, создание каждой вещи. Фаллаху джалю аля халику Аллах является создателем каждой вещи. Халя фабаду ахлиль факали, Некоторые бедачки <coughs> не пошли по акиде ахли джама. У. И сказали, инна Аллаха аля яхли Они говорят, что Аллах Спонтон не является созданием действий рабов. Бали лябду яхли Раб является создателем своего действия. То есть это слово кадаритов, которое отрицает предопределение. ан И мы отвечаем аятам, в котором Всевышний Аллах Спант, Аллах создал вас и то, что вы делаете. Всевышний Аллах является создателем рабов и их дел. То есть действие раба, будь это подчинение или же грех, является созданием Всевышнего Аллаха однако он, то есть эти действия происходят только с желанием Всевышнего Аллаха Супана Он тот, кто создал эти действия, если же раб делает, если раб делает грех, то Всевышний Аллах позволил это каким желанием? Кауни, рада это кауни, желание бытие. Из-за мудрости, который знает Всевышний Аллах Спатан, валям ярда биха шаран вадина, и Аллах недоволен этим в религии, то есть не хочет этого шариатским желанием, валям ярда хашаран, не желает это в шариате, фагуа джанна валяляля якуна фимулки то есть в его создании бывает только то, что он захочет, каким желанием, желанием шараи. валяя якуна фимулки и что бы не было в его создании, все он является создателем этого. То есть его царство, все это является его созданием. Его создание. Он тот, который дал ему форму. Потом, то есть, как э, создал его. Анша, Саура, Убара, Ухалькол это как бы синоним слова создал. У Айджамиухазаф и И все это собирается в грехе грешников, у Акофель Кафер и неверующих, у Аннахуля, Ярда, Бита шар, И то, что нежелает, чтобы люди выходили за границы шариата. То есть те, кто отрицает предопределение, их бывает два вида. То есть у вас, посмотрите, таблица на 30-й сноске, страница 30. 30 у вас мазахи филь-Кадър, то есть бывает бараклуфиком три степени. 3 э, мазаба. Либо Кадари, либо Агли Сунна, либо Джебрия. Что касается Кадария, то мы сказали, это те, которые отрицают, отрицают. То, что Всевышний Аллах Субхантали является создателем действий рабов. И они делятся на два течения, что, кстати, хадаритов делятся на два. Первое гуляту, нуфату элим. То есть первое течение, и они кафиры, улямав все скажут, что они кафиры, это те, которые отрицают то, что Всевышний Аллах Субханталя знает о действиях рабов. То есть говорят, да, раб делает свои действия, но Аллах об этом не знает до тех пор, пока раб не сделает это действие. И они исчезли, как салник Шейхульсам то есть их не осталось. Второе, Второе течение, то есть с хадаритов, которые говорят, ну, Аллах знает, говорит, но однако, говорит, он не создает, создателем является сам раб. Потому что если мы скажем, что раб является создателем, если что Аллах является создателем действия рабов, этим самым мы обвиним Всевышнего Аллаха в зульме. То есть как Аллах создает человеку то, что он пьет водку, а потом его же за это наказывает. Откуда, то есть, причина, смотрите, помните, мы же говорили в корень проблемы. Корень проблемы в том, что они не разделили между двумя желаниями. Это ирада и рада Шараия, и рада Кауния. И исходя из этого, они начали об этом говорить. То есть, как это Аллах создает ему, чтобы он водку пил, а потом его за это наказывает, нет, это несправедливо. Поэтому мы говорим, что Аллах его не создает, его действие. Он сам свои действие создает, и Аллах его за его же действие сам наказывает. Второе течение, то есть джабри с другой стороны, джабри они делятся на два. Течение первое называется гуляту, нуфатулехтияр, то есть туда заходит джагмит, которые говорят, что нуфатулехтияр, которые отрицают желание человека абсолютно. Говорят, что человек подобен перышку на воздухе. на воздухе. То есть куда ветер дует, туда перышко и летит. Нету никакого ему абсолютно выбора. И поэтому рассказываю, что в те времена, когда появились эти джабриты в один из этих джабритов сидел и в мечети преподавал урок и рассказывал об этом, что человеку выбора нету, что он как перышко на воздухе и так далее. И вернувшись домой, у Алия Зубилля нашел свою жену, делающую прелюбодеяние с чужим мужчиной. И он схватил нож или топор и хотел зарубить. Жена сказала, остановись, подожди, как ты нас хочешь наказать за то, что нам предопределил Всевышний Аллах и в чем у нас выбора нет? Она же ученица своего мужа. И тогда он и сказал, джазаки левохарин, остался топор, ушел, валия зубиля. Видали? И второй вид якулюна юджбару филбаден, дуна захер, то есть это ашариты. Ашариты в предопределении тоже заблудшие течения не являются джабриты, поэтому мы часто об этом говорим, как об этом говорит уляма. Тот, кто думает, что ашариты только заблуждены в именах и атрибутах. Он является заблужденным, то есть он далек от истины и многого не понимает. А шариты, они во всех разделах Акиды являются заблужденными. То есть в любой раздел Акыды возьми, вот имам билляхи, умаляйки, рус, ли умалях, ушарь, во всем они являются заблужденным. Мы уже взяли в отношении имен и атрибутов, брали или не брали, брали заблуждение шарит, в отношении веры в книге. То, что они же говорят, что коран это что у них Неправильное же понимание? Говорят, что Куран это он. То есть само произношение Курана, или как они говорят, что Аллах Субтан не говорил Кораном, то есть не говорил Кураном, что Кураны это не слова Всевышнего Аллаха Субхана, Атали, а это просто что-то такое, что было внутри у Всевышнего Аллаха Субтам, и так далее. То есть во всех, во всех разделах у них есть заблуждение. И поэтому вот эта вторая группа джабета, это кто у нас Ашариты, они говорят, что человек вроде бы как бы принужден внешне. Принужден внутренне, но хоть он внешне кажется непринужденным. Как они говорят, как нам об этом рассказывает шейх, человек подобен ножу, говорит. Нож, когда режешь, ты берёшь, например, нож и режешь хлеб. Режешь хлеб. Они говорят, кто хлеб порезал? Я или нож? Кто-нибудь говорит, что нож хлеб? Я же, говорят, хлеб порезал. Ты если хлеб порежешь, например, и кому-нибудь угостишь, своих братьев, что говорят, смотри, как нож красиво хлеб порезал. Так кто-нибудь говорит? И говорят, смотри, как этот брат красиво хлеб порезал. Так же говорят, так или не так. Я говорю, человек это как нож, то есть. То есть, когда взял нож, порезал хлеб. И говорит, так же человек, Шариты говорят, что человек, когда подошел, допустим, к молитве, Аллах взял и им молитву совершил. Человек, подошел, например, Зина, Аллах взял и им Зина сделал. То есть заставил этого человека сделал. Это слова Шарита, Валия <coughs> Шарит говорит, первое хадари это угуля то есть те, которые отверцают, отвергают знания. Вахуляйхум то есть это течение исчезло. то есть это те, о которых говорили сальфы, назару или То есть спорте с подарками через знания. То есть спросите их, верите в знания Аллаха или не верите фахуме за если они говорят верен Хусему, то они уже будут побеждены. Вайда Анкару если они отрицают знания Аллахстанта, скажи вы Кафре и дальше с ними уже не разговаривай. Второе течение аль кадария лази то есть из «кадаритов», «Лазина Янфуна», «Халька Аллахи Джалли Алили Афалли Альбат», «Который отрицает создание Аллаха спонтально», то есть то что Аллах не является создателем действий рабов. «Ва Янфуна Аль-Кадара», «Ва Якулен», то есть отрицает предопределение, говорят, «Инна Абда Гуа лази Яхлюку фи Али то есть раб сам является создателем своих действий. То есть, с другой стороны, есть джабри, у альдбри Джабри – это тоже два раздела, как мы это разобрали. Альджабри это то есть первый джабри тугуля, гумуль нальмар То есть, который говорит, что у человека абсолютно выбора нет. Бальгуакариша, фимагаббире, то есть он подобен перышку на ветру. у атикадуль джахмия, и это атикаджахмитов, именно суфия, аль-гуля, и также некоторых течений суфистов. Аль-Муахидун Аль-Йом. Аль-Мауджудун аль, аль То есть те, которые... сказал, искал Страфирова. Аль-Мауджудун Аль-Йом. Те, которые сейчас вот есть. То есть вот это течение есть на сегодняшний день. А каев от джабрия То есть второе течение из джабритов. Гайру Гуля, который не висит. То есть Гуля, Гуля, слово это слово вани то есть которое чрезмерно. Чрезмерное слово «гуля», то есть, которое переходит границ Лагауля и гуму это ашариты, то есть, второй член джабритов, это шаритов. Фаина ляшара <гуля> и кулюна биль джабра». Они говорят, что человек мачбур, то есть, он принужден. И вот видите, «вля <гуля> кинна И поэтому мы говорим в наше время, многие братья носят себе ахиду джабрия, джабритов, не, не чувствуя этого. То есть, не понимая этого. Не понимая этого, сами не зная этого. Потому что неправильно понимают слово «предопределение». Однако они говорят, что они джабр муаддаб, то есть они как бы воспитанные джабриты. Что значит джабр муаддаб? Я не джабр фейббатан, то есть человек внутренне принужден, а внешне кажется непринужден. Файокулина вахируль мукалнаф анна мухтар, то есть внешне мукалнаф, то есть человек кажется, что у него есть выбор. Однако скрыто мы не видим, что он на самом деле все-таки он является Принужденный. Поэтому они придумали для этого, то есть для действия рабов, описали словом Касп. Фахтару Абу Хасан Ашари, то есть имам Абу Хасан Ашари, рахматулла Алей, слово Касп. Сказал, что дела являются Каспом Лилибат. что значит Касп сейчас скажет человек. Муаммад Афсиру Что является Каспом? Что имеет в виду Ашарита послом Касп? То есть их ученый, разногласили Фитавсир и Касп, в понимании слова «касп» или «нахвимин ифнаи ашарата каулен». То есть на 12 мазабов. На 12 мазабов. Поэтому мы говорим, какое бы течение Барак у вас не было, оно обязательно делится на течение. То есть у нас так вот, смотрите. Валлах, это, Субханал, когда мы, братьям, говорим, то, что вот создавание джамаатов, создавание партий, все это беда со стороны шариата. И даже вы это Аклен принимаете, если вы шариатом не принимаете. Посмотрите, валлах, кто в каком бы месте не создавался какой-то джамаат, Со временем джамат делится на два джамата, так или так. Потом каждая из джаматов делится еще на пять джаматов. Поэтому баракалуфикум, у нас это один джама. Джамат уль один. А чтобы создавать партии и так далее, это все является бедой. мункар, порицаемая вещь, баракалуфикум. То есть подробно мы об этом говорили раньше уже. И поэтому говорит, то есть они разделились на 12 течения. я назикру ази То есть нас не волнует говорить об этих мнениях. <заср> Поэтому говорит то, что если на самом деле мы посмотрим, у них нет никакого смысла этому слову касп. <заср> Поэтому некоторые улема сказали. То есть они, видите, действия раба, раба, не говоря, что это вроде бы человек сам делает, и не говоря, что вроде Аллах заставляет, вроде и сам делает. И что-то такое давайте Давай это назовем словом касп. Что такое касп? Объясните нам. То есть касп это человек сам делает, или же все-таки Аллах его заставит. Как вот это? Объясните. А они говорят, сами не можем объяснить эту вещь. И далее? Поэтому мы говорим, вот многие братья, это сами попробуйте. Возьмите Ашаридскую Ахиду в азаре подойдите к учителю, скажите, я это не понимаю, это предложение. Он максимум, что тебе сделал, два раза или три раза это же предложение прочитает, скажет, я хочу, что здесь непонятно? Вот-вот, и прочитайте это предложение. Скажет, я не понял. Ну, вот смотри, и еще раз тебе это же предложение дах я понял, ты мне. Я точно даже как ты, я прочитаю. Объясни ну если ты не понимаешь, тогда я тебе не могу объяснить. А если же он справедливый, то есть если же он честно Он скажет, чтолла честно сказать, брат, я сам не понимаю, что здесь написано. Сам не понимаю, что здесь написано. И поэтому некоторые уляма говорят, неммаюхалю аля хакриха татахтаху. То есть из тех вещей, которые люди говорят, и на самом деле нет у нее, то есть, истины, то есть нет истинности, то есть нет у нее смысла. Макулятун тадну в хами слово, которое не понимают то есть у те, Кто обладает разумом, он не может понять это слово. Аль-Казбу индаль То есть ашариты назвали слово Каз. Валь-Халю индаль-бахшами. Бахшами это одно из течений у муатазилитов. Они назвали эти действия раба как халь. Ваттафратун наввами. Наввами это один тоже из течений, то есть из организаторов одного стечения муатазилитов. Маатазилиты му сами поделились, братья Бара Куафику, на 18 джаматов, на 18 течений. То есть, видите, вот, делятся, делятся, делятся, делятся. Это указывает еще раз на. А у нас, субханал джама, то есть, то есть джама, о котором сказал проксалсам, когда он сказал, кто такие джама, а? кто такие джама, а? тот, который собирается выбирать меня мира, или что сказал джама, ана то есть джама понимание джама в исламе, это тот, кто на том, на чем был пророк и его сподвижники. Поэтому, если ты даже один и ты на том, на чем был пророк и его сподвижники, ты уже являешься тем джама, но тем джама, который соответствует пониманию шари, шариатскому. Джама. А если же мы приехали дома, собрали пять шещок, дали, выбрали Амира, дали ему присягу к Харакату, это бида, амункара, это уподобление мушрикам, о которой сказал Всевышний Аллах Спанталь, миналь муширики. И не будьте как миналь мушики минальных, которые несли раскол в религии и сделали из себя как шия, партии, партии, партии. Куллю Он каждая партия нравится, довольствуется тем, нравится тому, что у них. И также видите, по этому это аглю, бида, Бедачки, так всегда делятся. То есть поняли, да, что имели в виду ученые? То есть сказали, что ашариты используют вот это действие. Раба называет казбом. Маатазилиты течение бахшамитов называют его халем. А тот, кто последовал по течению назам, называет тафра. На самом деле если у них побольше, объясни мне. Они тебе сами объяснить не могут, что это такое. Ас-салясату ляха То есть все эти слова казб, хали, тафра, нет у него смысла. Фальказбу из то есть слово касп, если ты хочешь ему сделать тавсири, не спрошу ашарита, что значит слово касп. Мама, она гуляет, То есть они не могут одного единого мнения вывести. Правильное мнение, что значит касп. Поэтому некоторые уляма, которые делали, то есть Ашариты делали шах на джаухара. Мы об этом говорили уже на первых уроках. Это является матан ашаритской ахаиды. И здесь она преподается в Азаре, то есть в стихотворении стихотворение, которые пишется о шаритской акида. Мин аль-маруф, то есть один из матнавших шаритов известный, Аджауград Таухид, называется Джауград Таухид, один из тех, кто делал шарх, сказал следующие слова, смотри, анна гулябудда миналятирав бьянна на джабрия, то есть говорит, то, что дел шарх, говорит, мы говорит, должны признаться, что мы джабриты, сами-то ашариты. Однако мы джабриты скрытые, а не внешние. Фалясна каль джабрия лазина и кулиуна Мы не как те джабриты, которые говорят, что человек абсолютно как-то принужден. Да, нет, однако у него вроде бы внешне, кажется, у него есть выбор. Здесь Захер у вас баракулафикума, печатка вместо Захера Батина Однако он как бы принужден внутренне. как вы как вы делаете тафсир на действие рабов которые исходят который исходит от рабов? то есть их дела раб подобен к чему? предмету, То есть через который происходит действие. Файмрару с например, говорит нож, резание ножом. Мы не говорим, что нож режет. Однако накулю хадасаль кат' Однако, порезана было чем ножом показали также прораба. на куль уджбра то есть он был принужден к молитве уджбра алисадат принуждён молитвой то есть когда он пришел к молитве им совершена была молитва то есть здесь он ва когда он делал грех он был принужден сделать этот грех когда когда он пришел к этому греху фаяджалюну делает его как предмет ау кал махалла который то есть или же как место, где Аллах принуждает этого раба. И Аллах то есть, уже заставляет его, как они говорят, то есть это является уже конечной целью в противоречии. Лимадаль от алийнусуд противоречит тому, на что указывают контексты Курана и Сунны. Контексты Курана и Сунны. Фаля Шайра, Таифатумина Джабри, то есть Ашариты является одним из течений джабритов, вальмуатазля тайфа миналь являются кадаритами. Что касается джабритов гуля и хадаритов гуля, то есть мы выше об этом говорили, аля айтикадим об их убеждениях. То есть об тут ты уже видишь, то есть все, что понимаешь, то, что связано с кадром, анналаху джалла мукадара, мухаддину куига, то, что Всевышний Аллах Субтал является то есть все вещи до того, как они были созданы. Маана Залика, Аннагуа Алима Залик, то, что Всевышний Аллах Таля знал об этом. Маката Базалика филял и написал об этом в хранилском креше. У Аннаха Даугуа и то, что его предопределение на Фильмун Фильмахихи, то есть распространяется на всех его рабов. Амма амма то есть никакой из рабов, ни, ни рабы, ни действий их не выходят за пределы того, что им предопределил Аллах. То есть за предел того, что он знал и предопределил. это ни в коем случае не указывает на принуждение раба. Раб сам делает. И будет рассчитан за свои действия. За какие действия мы сказали? Которые исходят из двух вещей. А это желание и мощь.